Мне, стариков, медлительный рассказ противен. Пока тягучий скрипит повествование, Начало фразы в памяти бледнеет, И все, что будет наперед, уму понятно. Старик всегда, особенно разинов рот, Пытается ненужную фамилию припомнить, То спотыкается на букву «ы», То, выпучив глаза, молчит. И кажется, что он способен задохнуться — то вдруг, подхваченный потоком старческого вдохновения, летит вперед местоимениями, пересыпая речь. Уже давно они кого-то презирают, кому-то шлют письмо, флакон духов и деньги. Старик торопится и гневно морщит брови, а слушатель не знает, кто они. Середина 30 тридцатых годов.